Глава пятнадцатая. Беру Суни на руки, а то и совсем не сидится на диване. Айдаров перед нами стоит, сважив крепкие руки на груди. Он в красивом темно-синем костюме, подчеркивающем его шикарные синие глаза, элегантной белой рубашки и сверкающих черных туфлях. Как же них выглядит. Нарядный, видный, красивый. Невольно взгляд опускаю. Не хочу, чтоб понял что я на него пялюсь снова. Откровенно, неприкрыто. Ни живота почему-то тянет, когда этот чужой мужчина рядом. Ужас какой-то. Сколько же я этого не испытывала. Точнее, сколько лет. Как девочка рядом с ним. Трепещу просто вся. Значит, так, лебедевый ребенок. У меня есть правило. Виктория, можешь сразу записывать. Какие еще правила? Правило пребывания в моем доме». На слове «моем» он делает особый акцент, отчего это место автоматически становится чужеродным для меня. Чужая территория, опасная красная зона. Хорошо. И какие правила в вашем доме? Первое. Загибает сильные пальцы. «Не бегать по дому». Переводит взгляд на Соню, которая в свою очередь удивленно смотрит на меня. Второе. Ничего не трогать, не брать вещи, не царапать их, не бросать, не ломать, не разбивать, не топтать. Извините за вазу, и за вазу он тут с кактусом. Я еще не закончил. Поджимаю пальчики на ногах. Кажется, вот так и становятся диктаторами. В-третьих. Не шуметь. Я часто работаю дома, и мне нужна тишина. Абсолютная. Ни криков, ни плача, ни беготни. Ничего. И самое главное, четвертое правило. Не заходить в мой рабочий кабинет. Никогда. Никак. Ни под каким предлогом. Это понятно? Да, но есть один вопросик. Не сдерживаюсь. Кажется, Айдаров думает, что игрушку сюда притащил, а не ребенка с женщиной. Я слушаю. А дышать можно? Если тихо, то да. Из груди смешок вырывается. Вы это серьезно? Серьезно думаете, что у нас получится тут как мыши сидеть? Я-то понятно, но Соня, она же маленькая. Она хочет бегать, играть, прыгать, смеяться в конце концов. Это же не собачка, которую можно приказать сидеть в углу и слушаться. Хотя даже они хотят свободы. Играть и бегать на улице. Это мой дом и мои правила. Ты, Виктория, работаешь на меня и сама согласилась на условия контракта. «Еще вопросы?» Чеканит холодно. И тут я понимаю, что нет вопросов, потому что Айдаров холостяк, и у него нет детей. Он не знает, что это такое, и, похоже, думает, что я смогу Соню на привязи держать. «Нет вопросов. Мы будем стараться не шуметь. Да, Соня?» Малышка прижимается ко мне и на ухо тихонько шепчет. «Какой злой, Длакон!» «Что она там говорит?» «Усмехаюсь, Соня. Прикладываю указательный палец к губам. — Ничего, Игорь Григорьевич. Спасибо, что разрешаете остановиться у вас. Но знаете, мы съедем с вашего дома сразу после завершения контракта. Сразу же. — Никто вас тут задерживать не будет. И еще одно. Пятое правило. Айдаров окидывает Соню цепким взглядом. — Что? — Ребенок должен называть меня папой на встречах. — Слушайте, во-первых, этого ребенка зовут Соня. Во-вторых, Соня так не сможет. У нее есть папа, и заставлять дочь врать я не собираюсь. Вижу, как недовольно поджимает губы начальник. Тогда пусть хотя бы драконом меня не зовет. Так не ведите себя как дракон и не будет называть мистер Колючка. Если он думает, что богат, влиятелен, мой начальник и может этим оперировать, то сильно ошибается. Вспыхиваю, но быстро прихожу в себя. Ой, я вслух его обозвала. Мистер Колючка? Глаза Эдарова на секунду сужаются. Ой. Виктория, ты забываешься. Извините за мистера Колючку, но то, как моя дочь вас и называть будет, это ваше с ней дело. Хотите, сами договаривайтесь. Я ее не понимаю, восклицает угрома. Она плохо говорит у тебя, как иностранка. Я не понимаю ни черта из того, что твой ребенок говорит пожимая плечами. Я понимаю все, что Соня говорит. Может, потому что я ее просто слушаю и хотя бы по имени называю? Не думали об этом? Нет, не думал. Помните про третье правило? Разворачиваясь, басит мой шеф, тогда как я пытаюсь вспомнить весь трактат правил поведения в доме этого царя. Какое третье правило? Тишина. Я хочу тишины. Заключает и уходит оставляя нас суни наедине. Малышка обнимает меня и опасливо поглядывает в сторону Айдарова. «Мамочка, этот дядя злой!» «Не бойся его, Сонь, дядя Егор, наверное, просто голодный». Обнимая своего лучика, уже готовясь к тому, как с этим заядлым педантичным холостяком выжить под одной крышей следующие тридцать дней.